Глава 48. Маленький городок. Дан Цейон внимательно посмотрел на этого учителя по имени Жень Ван. В его душе поднялось плохое предчувствие, но было и другое чувство, которое заставило его сказать: Прошу вас, расскажите мне. Жень Ван посмотрел на него испытующе, затем медленно продолжил: Дикая энергия в этой палке очень нестабильна. Она чёрного цвета и очень хаотична по своей природе, и если рядом оказывается живой человек, то как только он приближается на три Джана, кровь в его теле начинает закипать и ударяет в сердце. Так эта злобная энергия убивает людей». Сердце Данса её Он сказал, «Всё так и было, когда я нашёл эту вещь. Я ощутил тяжесть в теле, я хотел убежать и почти что потерял сознание». Жень Иван вздохнул. «Да, все верно». Затем он нахмырился и тихо сказал. «Молодой человек не погиб. Вот что странно». Дан Сайон не расслышал и переспросил. «Что?» Женеван улыбнулся, но не ответил. Он просто указал на черную палку. «Эта палка... Очень опасная, эспер. Имя ему... Жезл смерти. Но он произошёл, не отмолился. Он вообще был никому не известен тысячи и тысячи лет». Лишь в некоторых книгах говорилось о нем. Молодому господину повезло стать обладателем двух редчайших эсперов в мире. Жазал смерти. Дан Саён замер, обдумывая услышанное. Верно. Жень Ван снова заговорил нормальным тоном. В древней книге 10 томов редких сокровищ» говорится, что это металл, упавший с неба, соединившийся с призрачным огнем преисподней духами преисподней. Тысячу лет он превращался в такой металл, Тысячу лет он приобретал форму, тысячу лет всасывал в себя души призраков, тысячу лет приобретал умение выпивать душу из человека. Таким объектом не может обладать слабый человек, лишь сильный духом способен. Но я не ожидал, что молодой господин... Дон! Но вдруг раздался звук. Черная палка выпала из рук Дан Сайона прямо на землю. Его руки вдруг ослабли, он почувствовал, что его челюсти сжались, и отступил на несколько шагов назад. Он просто смотрел на эту черную палку, которая была с ним все эти годы, и не мог вымолвить ни слова. Жень Ван заметил шок Дан Сайона, и на его лице появилась холодная улыбка. «Молодой господин, что с вами?» Дан Сайон резко мотнул головой. Казалось, что даже слова этого человека ранят его. Он пробормотал. «По... почему это случилось? Я ведь был принят война! Как я мог использовать этот злобный эспер?» Затем он вспомнил свое пребывание в пучине покинутых душ. Ничего удивительного, что призраки боялись этой палки. Это все из-за жезла смерти. Женьван, увидев его реакцию, понял, что он вырос в война и никогда не видел остального мира. И сейчас, когда он столкнулся с такой новостью, он просто не знал, что делать. Но Женьван не собирался его успокаивать. Он спросил. «Злобный Эспер, что для вас означает? «Злобный эспер». Дан Сайон немного задумался. Он показал на черную палку и сказал. «Это... эта штука забрала столько жизней. Неужели ее можно назвать добрым эспером?» Жен-Ван холодно рассмеялся. «Так что же, если он убил много людей, значит он злобный?» Дан Сайон ответил, не задумываясь. «Да». Жен-Ван изменился в лице. В его глазах проявилось величие... Он словно стал другим человеком. Но мысли Дан Сайона путались, и он не заметил ничего необычного. Затем Жениван продолжил: Тогда может ли господин ответить мне Черные свиньи и белые свиньи? Это ведь по-прежнему свиньи? Дан он не ожидал, что Женеван спросит что-то подобное. Он замер, затем сказал: Конечно. И Жениван сказал: Львы, и антилопы, тигры и кролики! Они убивают друг друга, и они тоже живы. Они не видят разницы между добром и злом. Дан Сайон чувствовал, что Женьван к чему-то клонит, но все еще не понимал к чему. Он только и мог сказать Все так! Жень Ван фыркнул. Тогда я еще раз прошу господина: так называемые тёмные и светлые, они ведь все люди. Дан Сайон хотел сказать что-то другое, но слова не приходили в голову, поэтому он снова ответил. «Да». Лицо Женьвана стало задумчивым. Он внимательно всмотрелся в Дан Сайона. До тех пор, пока тот не стал чувствовать себя жутковато, затем он медленно сказал. «Молодой господин, ваш клан Айны хранит очень известный эспер, который называют убийцей богов. Вы что-нибудь знаете об этом?» Дан Сайон словно полностью попал под контроль Женьвана. Он бессильно кивнул. «Да». Лицо Женьвана потемнело. Он резко произнес: А знаете ли вы, сколько жизней унес этот самый древний меч? Сколько людей он убил во время Великой Битвы Святой тьмы тысячу лет назад? И если сравнивать все эсперы в мире, то на самом деле тот, что убил больше всего невинных людей, и тот, что обладает самой злобной энергией. Это и окажется ваш высокопочитаемый древний меч убийца богов! В голове Дан Саюна прозвучил громкий взрыв. Он шагнул назад, словно кто-то ударил его в лицо. Он ощутил, как в глубине души было что-то святое, настолько святое, что это было единственным, во что он верил. И сейчас, вместе с чистейшим эхом, на нем появилась первая трещина. Солнце светило сквозь густую крону огромного дерева, дробилось на кусочки света, падая на землю, и когда листья шумели на ветру, эти кусочки света на земле подпрыгивали, как непослушные дети». Иногда свет падал на юного Дан Сайона. Дан Сайон упал на колени, глядя на чёрную палку, тихонько лежащую на земле. В тени дерева она казалась ещё уродливее, чем обычно. То, что сейчас сказал Женьван, очень походило на то, что ему сказала Лазуря тогда у горы Кунсан. Но из уст Жень Вана эти слова звучали иначе, и внутри Дан Сайона словно поднялась тень, которая, злобно посмеиваясь, приговаривала «Он прав! Он прав!» жен тихо сидел там, пил чай, который уже давно остыл, и издалека на них посмотрел хозяин чайной, затем отвёл глаза, совершенно не зная, какой океан злости сейчас бушует в сердце молодого парня. Через некоторое время Данси он успокоился, он медленно поднял палку, встал с колен и повернулся к жен Затем холодно произнёс. «Кто вы такой?» Жен-Иван вернулся к обычному тону, Величие исчезло с его лица. Он улыбнулся. «Я... я Жень Ван, простой смертный, который путешествует по миру». Дан Сайон смотрел на него, крепко сжимая черную палку. Он сказал, «Как простой смертный может знать так много? Ты склономолился. Олиоса?» Жень Ван никак не отреагировал, он просто сказал, «Для тебя так много значит эта разница между светом и тьмой?» Дан Сайон глубоко вздохнул и ответил. «Да». Жен-Иван вдруг холодно рассмеялся. «Тогда почему ты все еще используешь этот злобный Эспер Малеоса?» Дан Сайон вздрогнул, но его лицо осталось серьезным. «Может быть, это палка и злобный Эспер, но я использую ее, чтобы побеждать зло. Она принадлежит свету, и в моем сердце нет осуждения подобного тому, что ты высказал по отношению к мечу убийцы богов!» Жен-Иван замер. Затем медленно поднялся. Он так смотрел на Дан Сайона, словно встретил совершенно другого человека. На его губах появилась улыбка. «Очень глубокомысленно. Браво, браво. С таким отношением к вещам ты намного лучше всех учеников Айна. Нет, лучше большинства людей в мире». Дан Сайон проигнорировал его слова и сказал, глядя на него в упор. «Что ты за демон такой?» Женеван не ответил на вопрос. Но сказал, «Ты направляешься на север? Хочешь вернуться на гору Айна?» Дан Сайон на секунду замер. «Что ты имеешь в виду?» Жениван улыбнулся. «Ты ведь еще не знаешь, верно?» «Малеос набирает силу, возвращается к былой мощи. И как раз сейчас они собираются на горе Волн у Восточного моря. Ваш клан отправил туда множество людей для встречи с остальными кланами света». «Возможно, там вскоре разразится бой. Почему бы тебя не отправятся туда посмотреть на это?» Дан застыл на месте, затем спросил. «Серьезно?» Но затем он поднял голову и снова задал вопрос. «Это все меня не интересует. Я спрошу снова». Он остановился еще до того, как завершил фразу «Жан уже ещё словно привидение». Пропал даже хозяин чайной, Здесь остались только Дан Сайон, и остывший чай. Дан Сайон пустыми глазами посмотрел вокруг, и, хотя светило солнце, он ощутил леденящий холод. Он еще постоял так немного, затем покинул огромное дерево и направился на восток. Немного погодя, после того, как Дан Сайон ушел, трое человек вышли из-за дерева. Одним из них был Женьван, другим хозяин чайный. А если бы Дан Сайон увидел третьего человека, он был бы очень удивлен. Это была девушка из клана Малеуса, Лазурия. Женьван посмотрел на восток, кивнул и улыбнулся. «Этот паренек обладает непреклонной волей и мыслью остро. Я был таким же в его годы». Хозяин чайный больше не выглядел на пятьдесят лет. Его глаза стали яркими и колючими. Он сказал. «Мастер, у него ведь наше сокровище. Почему мы не заставили его отдать?» Женеван, которого, как оказалось, обычно называли «мастер Вим», бесчувственно проговорил. По какой-то неведомой причине он использовал собственную кровь и соединил сферу крови с жезлом смерти. И теперь кроме него самого никто в мире не может использовать этот аспер, и было бы бессмысленно просто украсть его. Лазурья фыркнула. Я заметила, что эта палка странная еще тогда в пучине покинутых душ. Оказывается, у нее такая древняя история... жен повернулся к Лазурии, его лицо стало очень мягким. Он спросил. «Лазурия, что ты думаешь насчет этого паренька?» Лазурия порозовела и сердито ответила. «Отец, сегодня дочь привела тебя сюда, чтобы ты сам решил, что ты думаешь о нем." жен рассмеялся. «Этот молодой ученик неплох. Просто с самого детства отравлен ядом Айны до самых костей. И заставить его присоединиться к нашему священному клану...» «С его-то характером это будет очень и очень непросто!» Лицо Лазури потемнело, а она тяжело вздохнула. Женьван протянул руку и мягко погладил дочь по голове. «Но он развязал узел в твоём сердце, который беспокоил тебя годами, и мы воссоединились как семья. Мы должны как-то благодарить его!» Лазури радостно спросила. «Отец, у тебя есть план?» Женеван посмотрела в небо, Лицо его засияло величием, было видно, что этот человек очень могущественный, но в его глазах была легкая задумчивость. Он медленно сказал. «Изменять человеческую природу очень сложно, но нет ничего невозможного». Лазурия была очень довольна, Жаневан развернулся, посмотрев на нее с улыбкой. «Он был сейчас просто отцом, который видит свою дочь счастливой». Лазурья улыбнулась ему, но человек рядом с ними нахмурился, прошептав Женьвану. Мастер, это ведь просто безымянный наглец Зайна. Неужели нам действительно так необходимо тратить на него столько сил? Женьван кивнул. Этот мальчик обладает самым опасным эспером, какого мир не видывал ранее. Он сможет спокойно им управлять, в будущем он будет уже не так бесполезен. И если такой талант присоединится к нам, это будет огромной поддержкой в наших планах, и это если не учитывать, что он уже помог мне и моей дочери. Лазурия кивнула. Я уже говорила ему, что если он присоединится к нам, отец оценит его по достоинству, но он просто не слушал. Женеван усмехнулся: Как он мог тебя слушать? С его характером и воспитанием Айна он глубоко ненавидит наш священный клан. Однако, сфера крови жезл смерти самые опасные Эсперы. И хотя они стали одним целым, злобная энергия в них подавляется. и истинная сила еще не показала себя. Но обладая такими эсперами, невозможно не попасть под их влияние. Я могу предсказать, что поскольку уровень его невелик, и он все время носит с собой этот эспер, с течением времени агрессивная энергия захватит его тело. Его натура сильно изменится, он будет жаждать крови, и тогда его братья, его светлые братья не оставят его в живых. И нам всего лишь нужно будет оказаться в нужное время в нужном месте. «У него не останется иного выбора, кроме как присоединиться к нашему священному клану». Затем он рассмеялся. Лазуря замерла, она не знала радоваться или волноваться, и она промолчала, просто посмотрев на восток. Под ярким светом солнца, на дороге, силуэт юного парня уже исчез вдали. Дан Сайон в одиночестве покинул Чайну и направился на восток. Был уже полдень, солнце светило очень ярко, Гора Кунсан скрылась за горизонтом, вокруг были только поля возделанной земли, широкие и ровные. Это была просто старая дорога, на которую не расступали люди. Она вела прямо через открытую равнину. Дан Сайон не полетел, он просто шел по дороге в одиночестве. Разговор с Женеваном нанёс ему тяжелый удар, и хотя во время спора он был уверен в своей правоте, сейчас, когда он был один, то спрашивал сам себя, «Я в самом деле прав». Черная палка спокойно болталась на поясе, от нее исходила прохлада. Он все шел, и шел, и шел. Под синим небом, на дороге, молодой человек с печальным сердцем вдруг остановился и поднял глаза. Небо было чистым и таким высоким, что казалось, его не достать. Дан Сайон пустыми глазами посмотрел вверх, его губы шевельнулись, брови немного нахмурились, словно он спрашивал о чем-то. Для чего на самом деле человек живет на земле?